На первый план выдвигался сам собой вопрос денежный. Екатерина увидела, что получается мало косвенных доходов, что свидетельствует об упадке торговли, и приписала это развитию казенных монополий. Поэтому указом 31 августа 1762 года она разрешила вывозить на продажу за границу хлеб, соленое мясо, из всех портов с уплатой половинной пошлины. Этот указ уничтожал также все стеснения при ввозе товаров, тяготевшие над некоторыми портами. Это еще Петр I обложил высокой пошлиной товары, идущие через Архангельск, с целью отвлечь торговлю в Петербург. Теперь Екатерина уничтожала эти ограничения, справедливо полагая, что если они и приносят некоторую пользу Петербургу, то в общем причиняют казне зато больший вред. Отданы были в вольную торговлю узкий холст, ревень, шелк, бобровые меха. Раньше эти товары составляли монополию казны. Уничтожены были откупы на рыбные, бобровые и тюленьи промыслы. Всеми этими мерами Екатерина надеялась оживить торговлю. В 1763 году Екатерина созвала комиссию для рассмотрения коммерции государства российского. Эта комиссия рекомендовала ей уничтожить пошлины с посылок за границу. Екатерина брала на себя инициативу в деле расширения торговли, она вошла участницей в компанию для торговли с Италией, и за свой счет снарядила корабль, который в 1764 году прибыл в Ливорно, нагруженный русскими товарами. Для оживления торгового оборота Екатерина пришла к мысли увеличить само число денег и организовать кредит. В 1763 году на одном из заседаний Сената Екатерина высказала мысль, что в России находится в обращении не более 5 миллионов рублей денег. Уже во времена царя Алексея Михайловича чувствовалась необходимость пополнить количество денежных знаков, так как благородных металлов было мало. Екатерина решила чеканить медные деньги по 16 рублей из пуда. Так и появились большие екатерининские пятачки, попадающиеся еще и теперь. Ввиду того, что эти деньги были неудобны для торговых оборотов, Екатерина заявила, что желает устроить в разных местах банки, чтобы можно было делать на них переводы и таким путем избавиться от перевозки тяжелых денег. В 1764 году Екатерина велела бить золотую монету 88-й пробы, империалы и полуимпериалы, с тем расчетом, чтобы золотая монета была дороже серебряной в 15 раз. Но кредит было трудно организовать. Екатерина велела, чтобы банки принимали и частные вклады, с тем, чтобы выдавать суды из них только частным лицам. Эти меры вводились не сразу, а постепенно. Для удовлетворения текущих потребностей Екатерине пришлось увеличить как прямые, так и косвенные налоги. В 1763 году была увеличена цена вина на 30 копеек с ведра, а пива и меда на 5 копеек с ведра. Но увеличение цены казенного вина вызвало сильное развитие кормчества и сильное сокращение потребления казенного вина. Это зло приняло такие размеры, что с ним стало невозможно бороться. В кормчестве, писала Екатерина, столько виновных, что наказывать их нельзя. Продажа казенного вина происходила двумя способами. Она или отдавалась на откуп, или поручалось городским ратушам. Откупщики так много платили в казну, что самим им приходилось продавать без барыша. Поэтому они сами сплошь и рядом покупали и продавали контрабандное вино. Что же касается ратуш, то тут, по отзывам современников, происходили великие подлоги, утайки и тяжбы.